Глава вторая. Погода продолжала портиться. С обследованием территории трусливого соседа я не стал затягивать после разговора со стражниками. «Нос час поработал с кинжалами и клевцом, какой втыкал в остатки входной двери из разных положений. Не всегда получалось попасть в цель, подводило тело. Еще меня абсолютно не устраивало и сила броска, и скорость полета снаряда. Но стало проще и лучше получаться возвращать его в руку. В ладонь шероховатая рукоять ложилась отлично, пальцы вовремя фиксировали захват. «Прорвемся!» Затем изрубил несколько толстых сучьев на дровами медвежьей секирой, помахал ей немного для проформы, не забывая о следствии, и выдвинулся на поиски соседских сокровищ. Захватил, как и обещал, да бреку два котелка. Один с прилым просто от широты души, второй с кашей, но больше всего тот обрадовался кисету, плотно набитому гобловским табаком. Обузатёр Роб, являющийся заядлым курильщиком, увидев предмет возжелания, меня фактически возлюбил. И смущаясь, едой не шаркая ножкой, сказал, пряча взгляд: "Ты это, Глэрт, не держи зла, по незнанию то. Так-то вижу, ты нормальный парень". Конечно, вряд ли раскаяние носило долговременный эффект, не тот был характер у деятеля, но пока нормально. И нет-нет, а возникали подозрения в отношении Турина, что именно он таким иезуитским способом подводил своих людей ко мне, отлично спрогнозировав поведение юного Ариста и их, как и возможные реакции на определенные внешние раздражители всех участников зарождающихся социальных отношений. Последствия Лерк через заслуживших моё доверие стражников мог бы не только влиять на принятие некоторых решений, но и узнавать о делах, выходящих за рамки законных, чтобы при случае взять нежно за кодык. И беспечно отмахиваться от подобных парнаедальных умозаключений не стоило, достаточно внимательно посмотреть вокруг. Хитрец сотник крысь, ой, хитрая. Однако я решил, что играть в такие игры можно вдвоём. Наследство же внушало. Главный основной капитал почти 30 сонопов сена, аккуратно сложенного в огромном дощатом сарае. Там же нашлось двое меньше соломы. Каждый перевязанный пук весил приблизительно полпуда. Было видно, что это остатки, и что это фураж не лучшего качества, ведь несмотря на удобность транспортировки таких небольших связок, исчезла обычная скирдовная Волки оставили вишенки на торте, сломанные деревянные тризубы и вилы, и такие же щербатые грабли. В амбаре, прикрытый рваной рагожей и сантики, обнаружил два мешка совсума. Они сразу вызвали подозрение. Всё забрали, а их постеснялись телегу забросить. Ну-ну. Отношение к остальному корму тоже пересмотрел. Хоть и рассказывал мастер Проспер о невозможности отравить тирков, Но из всякого правила имелись исключения. В большом ларе примерно пол ведра рассыпаны по углам пшеницы, немного скомковавшейся муки в другом, гораздо меньшего размера, а в третьем с десяток пригорешней гороха. И все. Под навесами множество ломаного деревянного инструмента, часто непонятного назначения, полузгнившие доски из десяток рассохшихся бочек без металлических обручей. всюду следы отнюдь не скорого переезда. В лодочном сарае какой-то мусор, в обычных кучах неубранного навоза. Судя по помёту и стоялым, клеткам и клетям, здесь обитала пара коров, лошадь, спиток баранов, четыре свиньи, кролики. Неплохо было. В птичнике дерьмо и перья, а ведь жили куры, гуси, утки. В большом дровянике, если всё собрать и выковырять из земли, то можно было набрать несколько хапак поленья, в какие побрезгивали забирать: стружка, щепки и вкопанный козлы лераспила брёвин. В доме остались чёткие следы отстоявшихся многие годы на одних и тех же местах сундуков, шкафов и другой мебели, как и ковров и шкур на стенах. Имелись и мёли си никуда не годные предметы интерьера, или, например, двуспальная кровать, собранная явно на месте, какую невозможно было вытащить через дверной проём, не разломав. На берегу, который не превышал в длину 100 шагов, упирался высокий каменный забор семьи младшей ветви рода Орлов, кучи мусора, немного чесменки и брюхожора, а ещё валялся остов лодки. Разве интереса прогулялся, но ничего не нашёл, даже кусочка дренного янтаря. Учитывая время, прошедшее с момента отправки в царство Мары соседа, то процентов 70 здесь незаконно сбором даров моря занимались соседи. Вон и неприметная дверца в стене имелась. Усмехнулся сам себе. Если всё так пойдёт и дальше, то и имущество мага могло оказаться таким же, поеденной мышами три книжки. Почему три? Да чёрт его знает, так подумалось. А ещё разбитые реторты, ржавые доспехи и пара мечей. С другой стороны, клевец показал себя достойно. Два жреца со зброей мои плюс кинжал, какой вернут жрецы? Я жрели непонятной стоимости. Я вооружён и экипирован на зависть любому барону из Митрополией или столицы. Поэтому нам ль быть в печали. Для галочки забрался в подвал, где не ожидал найти ничего экстраординарного. А попал в парадиз для голодных. Продуктовый забилье вызвало рефлекторное слюноотделение. Слишком всё выглядело аппетитным, настолько вкусным, сразу захотелось жрать настолько, будто и не ел никогда. Если бы враги были чуть поумнее, а я беднее. Но главное не делал выводов из любого события, занимаюсь, как и большинство обывателей, лишь их фиксаций. то план мрачных облюдков сработал бы в 100 случаях из 100 а так зажился сука задержался старина кром на белом свете или кто-то из его окружения об этом неприложенном факте кричала ярко-красная аура вокруг копчёных окориков и рыбин разнообразных колбас солёных грибов огурцов трёх огромных кругов сыра кусков масла В общем, всего того, что имелось в подвале Санти, точнее, к чему я прикасался пальцами, именно нюх Лабреса подтвердил подозрение, что не спроста здесь такое изобилие. На оценку ситуации и проверку еды ушло секунд 15-20. И, сопоставив все факты вдоль мгновения, я рванул на выход, в левой руке продолжая сжимать связку сырокопченых колбасок, похожих на гипертрофированные сардельки, одновременно цепляя респиратор правой. Последнее проделал рефлекторно и понимал зря, пока он настраивался на носителя, можно было надышаться от души и до одури. Но это в подкорке. Резко хлопнула за мной дверь, закрывавшаяся при помощи хитрой системы грузиков. оким покойный сосед имел просто маниакальную страсть, размещая везде и всюду. Напахнуло сыростью, свежестью и морем. Устроил вентиляцию лёгких, сдёрнув так и не активизировавшийся магический противогаз. Бросил добычу на стол верстак рядом со входом в подвал, имевшим такую же планировку, как и в моём доме. Снял очки ночного видения и сразу потянулся к исцеляющему дыханию. Заряд в нем сейчас проседал приблизительно на полпроцента в секунду. Захотелось покрыть матом изобретателей амулетов. Нет, сделать оповещение пользователя, например, «Внимание!» Вы подверглись негативному воздействию неизвестного токсина. Угроза нейтрализуется. Да пусть даже не такое, а хотя бы как у сканеров ядов. кольцо обжигало, а потом его начинало покалывать. Впрочем, и здесь имелся существенный минус, который требовалось учитывать всегда и везде. Срабатывал нюх только тогда, когда опасный предмет оказывался рядом с правой рукой, на расстоянии не более 5 см от пальцев. В чём убедился сразу, проведя эксперимент с добычей. И отравляющие вещества в воздухе им не определялись. Новые данные дополнили краткую инструкцию от Тавала Джигана. Даже выскотился волчий смекалкой, чего не ждал, того не ждал, а именно такой хитрой и резкой подачи. В целом делетантство в визави, и непонимание, каких размеров у меня паранойя, перемножались друг на друга. Вражеский финт мог бы сработать, останься остальное имущество на месте и и, конечно, спасибо Луису. Если бы не его неуклюжая попытка отравления, то вряд ли в приоритетах выступало обеспечение себя любимым средством для определения ядов в пище. Вывод: необходимо продолжать предпринимать меры для купирования угроз. Как я понял, линейка различного рода амулетов была поистине безграничной. На любой вкус, цвет и, конечно, размер кошелька Уверенны мелись или лечебный артефакт с встроенной функцией уведомления владельца о проводимых манипуляциях с организмом, как и чем вызвана причина вмешательства. Следующее, из срочного, как можно скорее заботиться о охране собственного поместья, её снабдить необходимыми следящими устройствами. Это всё деньги, деньги, ещё раз деньги. Впрочем, отказ от сиротского приюта для благородных уже приносил пользу. Нарубил за последние несколько дней столько, сколько не снилось баронам, имевших в собственности землю на нормальных территориях империи. Судил по словам старосты. Покер размышлял, процесс лечения завершился, но о чём опять понял лишь по косвенным признакам. Энергопотребление исцеляющего дыхания упало до нуля. Специально поднёс колбасу к носу, но такие манипуляции мой магодоктор не реагировал совершенно, следовательно, она не фанила. и через кожу токсины не проникали. Изыскание прервал скрип уличной калитки. С ее оглушительным хлопком появился роб, который озирался по сторонам. Заметив меня, стражник расплылся в улыбке, не выпуская из зубов трубки, пыхнул дымом. Не дать не взять паровоз, который заспешил навстречу. «Глэр, ты я по делу. Слушай, у тебя нет...» Чего нет, он не договорил, заметив аппетитную снеть, практически переместился в пространстве к верстаку, схватил связку со словами. О, отлично, не боись, заплачу. Я даже если бы захотел, не успел бы ничего предпринять. Точнее, мог, например, вырубить идиота на месте, но не стал. Мелкий же в секунду оторвал пару колбасок от связки, впился в одну зубами, откусив сразу треть заживал, громко чавкая и изображая неземное блаженство на хитрой морде. А затем довольно рыгнул и прокомментировал ощущения. «Какая вкуснятина! С чесночком! М-м-м-м-м-м-м!» И тут же с утробным рыком свалился на землю, задергался, как эпилептик, закатил глаза. Изо рта в разные стороны полетели хлопья светло-коричневой пены с кровавыми разводами. Я же, сделав до нельзя изумленный вид, работая на возможную публику. Словно находясь в ступоре, внимательно наблюдал за агонией добровольного дегустатора. Она продлилась каких-то 10 секунд, затем тело вытянулось, напряглось так, даже кости захрустели и обмякло. Непонятная субстанция исчезала с лица жертвы, какое чернело покрывалось трупьями, татуировка на щеке на несколько мгновений стала объемной, а потом полыхнула синим огнем, и от троба стала подниматься странная белесая дымка, заставившая меня отскочить подальше. При этом тело пострадавшего источалось, высыхало, а через 15-20 секунд в полутора метрах над трупом образовалось густое облако кофейного цвета. Оно ливнем пролилось на землю, будто у ведра дно выбили. Непонятная жижа без всяких спецэффектов или впитывалась землю полностью без следа, или исчезала, достигнув ее, при этом плащ и броня оставались без изменений. Однако плоти кости стражника истончались, плыли и оплывали, как свечной воск под воздействием высоких температур. Миг второй, и на земле осталась лишь одежда, кольчуга, оружие и элементы экипировки. Что же, быстрая смерть поджидала меня, мгновенная. Получилось как получилось, но такое развитие событий нравилось всё больше и больше, точнее, возможно и круги от этого брошенного в воду камня. Предварительный вариант просто сообщить Лергу о попытке убийства, как лучший из худших теперь обрёл законченность. Идея с подбрасыванием отравленной еды возможном злодеям имела много минусов, и сейчас переродилась в другую. Метнулся к воротам, выскочил на улицу с перекошенным лицом и там заорал до бреку. Тревога, тревога! Вызывай Турина срочно, шевелись, мать твою! Что случилось-то? Где роб? Не сразу взял наизготовку копьё стражник, созерцавший воды канала. Меня, как возможный источник угрозы, он не принимал в расчёт, не расценивал и за спину запустил. М-да. Ничем эти бейцы не лучше, большей части рохли со стены. Но не следовало забывать, что и там имелось десятка 3 настоящих матёрых волчар. Мёртв. Быстро, говорю, вызывай Делая акцент на каждом слове, будто вколачивая их в голову пациента, продублировал команду и, понизив голос до шепота, прошипел зло. «Выполнять! Но! Быстро! Сообщи сотнику! Сработала какая-то магия!» Тим после десяти секундного ступора, за какой я мог его убить ни раз и ни два, это опять не порадовало, учитывая, что охранять балбесы должны были в основном меня. Не говоря больше ни слова, выпростал из-под ворот ото подвеску в форме треугольника, сжал её в руке, затем закрыл глаза, губы беззвучно шевелились, приговаривая что-то, однако прочитать по ним ничего не получилось. Последнее плохо. Кто его убил? Обратился ко мне, видимо, Лерк потребовал уточнений. Не знаю, говорю же, магия какая-то мрачная сработала так, от него даже костенье осталось. Сейчас опасность есть, вроде нет. И ещё через минуту. Лерк сказал, скоро будет. Что случилось-то? И никаких стенаний, и заламывания рук. Видимо, действительно достал его родственник. Как говорил всегда мой дед, комментируя подобные случаи: "Умер Максим, и чёрт бы с ним". "Зачем он во двор попёрся?" не ответил, спросил я. «Да мало ему каши показалось, что ты принёс. Вот и решил ещё попросить. Добавки». «Попросил». Коротко в нескольких фразах рассказал о случившемся. «Всегда жрал, как не в себя. В три горла. Лерниський слизень. Одни проблемы от него. Говорил же, стой на месте, у нас приказ. Выйдет Глерт, узнаешь. Ну разве остановишь безумца? Вроде бы и три года прослужил, а дурь так и не выбили». Горестно вздохнув, продолжил. «Всегда таким был. Сначала делал, потом думал. Зашиб соседа по пьянке. Ему светили или каменоломни, или службы на границе на окраинах империи. Двоюрная сестра тогда и тетка все продали, но спасли от рудников зачем-то. Повезло, в герцогстве на Огненные острова определили. Не послали куда-нибудь к Красным горам или к Черной пустыне». У него жена в колдогорде осталась, но попечение у моего дядьки на снасях ходит. Дочь сейчас уже полуторагодовала и растёт два брата. Ну но те нормальные парни, без шила в заднице. Когда обязательный срок на границе подошёл к концу, то родственники денег куда нужно занесли, чтобы Роба ко мне в сотню перевели. Присмотри, присмотри, убереги, досадливо поморщился. Не хотел. Куда денешься? Кровь есть кровь. Ну как я его уберегу, если он сам себе враг? Как за таким уследишь? Хуже дитятки малого. И ничего знать не хотел, мол, сам с усам. Кочка на ровном месте. Я тень мары видел, я с марой спал. Каждый день на смерть ходил. Передразнил. Вот теперь поглядишь на хозяйку воочию. И знак ситруса не помог. Два раза плетей получали оба, и это за девять декад. Я за то, что слово за него сказал, поручался перед командиром, через это и пострадал. Ещё и на галптухте 2 декад отсидели, а там не пирогами кормили, а мне должны были десятника дать Деморунги. А теперь в этой дыре обычным стражником будут держаться. Вжёт свинячек. Послали боги наказание. Топить нужно таких, как котят в детстве, или бить башкою об угол. Сплюнул с сердцах. Знак цитруса ни разу не слышал. И чем он может помочь, если с головой беда? Сделанным безразличием спросил я, проявляя дежурный вроде бы интерес. Ты не знаешь? удивился тот. Дождался отрицательного покачивания головой и принялся пояснять. На шикету туировка, жрец нанёс в храме всех богов, чтобы цитрус силой своей оберегал робу от безумных поступков. Не уберёг. А мне можно такое сделать? «Не знаю», — подумав, пожал плечами тот. «Это у служителей нужно спрашивать, хотя поговаривают, что на Ариста не действуют такие знаки, и им они не нужны. Но, как известно, болтать могут всякое, да и вроде обладателям тотема амулеты специальные помогают, чтобы звериная сущность верх не взяла и не поглотила человеческую. Так я слышал». Интересная информация. И пока как самое рациональное из возможных объяснений неадекватного поведения не только меня, но и окружающих. Вероятнее всего, я оказался прав изначально, и чёртово божество разума пыталось сегодня вмешаться на слав на меня безумный порыв. потому что наивно и невозможно было списать дикую вспышку ненависти в разговоре с робом. А какой я думал постоянно возвращаясь к ней мысленно во время тренировки. Конечно, могли иметь место гормоны тела реципиента, но от чего-то они до сих пор не проявляли себя подобным образом. И тем паче фактически на ровном месте, не настолько яроним, чтобы от любых слов, пусть и против шерсти, впадать в необузданную ярость, мальчишку же при жизни не поносил только ленивый. И для него скорее уважительные отношения нечто невероятное, а не наоборот. Это к тому, если вспышку гнева списывать на некую остаточную память пациента. Как и не выходило из головы маниакальное желание трактирщика убить аристократа, не взирая на последствия. Налкоголь на такой не спишешь. Да, можно вспомнить смерть любовницы, в которой, может быть, товарищ души нечаил, наложившуюся на потерю полемьяника, невозможность следовать традициям кровной мести вбитых в подкорку. Но очень, очень натянуто. В воспоминаниях Гуэрда не имелось даже слухов, где тарень действовал опрометчиво. Порой перегибал палку в успокоении посетителей, но это являлось рабочим моментом. Трактирщик всегда славился выдержкой и умением отомстить даже через несколько лет. А вот Линс, наоборот, полностью соответствовал своему психотипу. Такому никакого влияния из нее не требовалось, свои тараканы размерами собак в мозгах шныряли. И, вероятнее всего, он отправился в день нашей встречи по каким-то своим важным, пусть и кровавым делам, для чего и взял, получил необходимые средства запредельной стоимости. Тут попался на глаза я, выходящий из храма всех богов, и больной на всю башку, не состоявшийся пациент наркологического диспансера с аддикт, возмявшая себе слишком много, дополнительно накрученный грамотно юный решил поставить точку. Почему не использовал парализующие или сонные гранаты? Здесь всё просто логично и закономерно. Аналогия простая. Когда ты видишь, кто раслезлизеров в шаговой доступности, то не тянешься к плазменной винтовке или не хватаешься за такой же бы и припас, способный к сеноматку отправить в астрал, а просто опускаешь силой сверху ногу. Секунда, хруст и белёсые коричневые брызги в разные стороны, и всё. А потом, когда вдруг беззащитная жертва ударила на отмашь и с силой, превращаясь в ксеноморфа, злодей растерялся. Опытный бы боец сразу начал действовать на рефлексах, гося всей палитры угрозу. Но зажравшийся мажор, за которого решал проблемы рот, вряд ли относился к такой категории. Выводы однозначно происки Ситруса. Но ещё получалось на меня он мог влиять только когда какие-либо предметы или объекты, имеющие в своей основе силу данного небожителя, оказывались близко, очень близко. Так, похоже на то, если взять за истину, что мне пытался помешать брат Кроноса доступными методами, сильно ограниченными в виду неких неизвестных причин, то самым важным для него было не дать мне добраться до жезла Антония Детиса. Вос мои способности ставились под сомнение, однако перчатка из наследия Имир со сумрачного, как и кольцо указатель, позволяли использовать в качестве орудия вопрос. Пропадёт ли интерес высокосидящего гада, если предмет воздействия окажется на алтаре родственника? Думаю, да. Возможно ли месть? Возможно. Ну, вероятность такого минимальна, смысла в ней ноль. Темпача Ситрос не ставил никаких предварительных условий. Мол, если ты выполняешь задание, тогда тебе хана. Нет. Наоборот, он делал всё, чтобы никто не заподозрил его вмешательство в происходящее. И исчезнет камень преткновения, и смысл в моей смерти полностью отпадёт. В целом, хорошо. Лишнее подтверждение мыслей. Обдумал всё в несколько секунд. Уважаемый Добряк, о огненной острове, где находится? Первый раз о таком слышу. Эх вы, живёте в своём волчьем углу и ничего не знаете о Герцкстве, проворчал тот наигранно удивляясь. Переключение внимания на географию и жизнь стражника сработало отлично. А я из лекции узнал, что владения Герцкства простираются на два континента, на земле хаоса это северный Деморунг с окрестностями. А в империи на полуостров Большой Грозд, который находился под юрисдикцией нашего владителя, между ними приблизительно на одинаковом расстоянии находилось сердце Оринора. Эдакая метрополия, огромный остров Великий Халт, размерами приблизительно с довоенную земную Великобританию. Пока ее не погрузили в морскую пучину то ли китайцы, то ли русские. Ее обрамляли несколько архипелагов и многочисленные острова, по большей частью необжитые, на каких располагались только военные базы и опорные пункты. На юго-западе и находились огненные острова с десятком вулканов, где добывали маргрост, минерал, использующийся в магомеханике и производстве артефактов. Обстановку там осложняло, кроме обычных напастей, несколько древних двусторонних блуждающих порталов в иные миры. А само вещество было востребовано и там, поэтому постоянно лезли всякие твари, от вполне человеческого облика до неких каменных людей. Какие-то получали парагам, по то сами давали по ним же. Впрочем, лично тем ничего из рассказанных им ужасов не лицезрел, но пересказывал слухи и по басёнке. Сам Добряк почти всю жизнь прожил и прослужил в речной крепости. И лишь один раз побывал в Халдогорде. Именно его биография и вызвала мой неподдельный интерес. Я узнал многое о скупщиках артефактов и даров земель хаоса, какие из них честны, а каким лучше не обращаться, о гильдии охотников и искателей, о продавцах и злачных заведениях, об опасностях для путников. В общем, какое-то представление получил. Приблизительно через час примчался Лерк верхом на своём демоническом жеребце, в сопровождении двух бойцов в матовых доспехах с наплечниками в виде орлиных голов на левых плечах. Легко спрыгнув с седла, Турин двинулся ко мне. Бойцы, повинуясь его жесту, спешиваться не стали. "Покажи, где это случилось, а ты оставайся на месте". Палец остановился над баркее. "Не здравствуйте, не до свидания, никаких дополнительных вопросов". Уверенный в своих силах или глупость? Турину хватило одного взгляда на место аннигиляции стражника, чтобы сделать какие-то выводы. В подвал он лишь заглянул, как и мознул взглядом по колбасе, продолжавшей оставаться на верстаке. И так что случилось? мрачно спросил, огладив чёрную бороду и сверля меня недобрым взглядом. Коротко в нескольких фразах рассказал о произошедшем, не забыл упомянуть про нюх Лабриса, на каком «нет-нет» и останавливался взгляд Сотника изначально. Да и уверен, не открыл ему тайны, с Тавелом Джиганом он общался. «Я посетовался гоньком о том, что не успел предотвратить жирание травы, а также ни раз и ни два остановился на факте предумышленной попытки убийства меня». Турин молчал долго, смотря куда-то вдаль с неменяющимся выражением на лице, затем огласил вердикт. «Кром мне нужен», и повторил с нажимом. «Очень нужен, Глэрт. Живым, в здравом уме и в доброй памяти, а до поездки в Деморунг и во время нее он вообще неприкосновенен». Поэтому никаких действий ты не должен предпринимать. Не вызывать старосту на поединок чести, тем более тебя не только отметил Кронос, но и поручил важную миссию. Не пытаться какими-то другими способами отомстить. Если что-то случится с Кроном, а я никогда не забываю, что у тебя пробудилась родовая память, буду проверять тебя первым. Да, тебя. «И проверять не как до этого для проформы, а по-настоящему, если ты окажешься хоть чуть-чуть причастен!» Турин оборвал фразу, сделал долгую паузу. «Лучше не нужно, и награда от высшего для меня не стоит!» Здесь вновь многозначительно умолк, слов напомнившись. «Но я не поверил», — Алэрк продолжил мысль. Да, и вряд ли попытка отравить тебя его рук дело. Староста не будет так подставляться. Можно сказать много нелицеприятного о главе рода Волков, и это будет правдой, но голова у него на месте и работает. Скорее всего, здесь тебе решила отомстить скорбящая мать или другие родственники Линца, какие видели в нём будущий рассвет рода. Судя по всем признакам, мы имеем дело с янтарной хмарью. Довольно дорогой яд на магической основе. Им порой состоятельные люди травят мраков и крыс. Остаётся активным после использования от 2 до 5 суток в зависимости от концентрации. Невозможно определить его наличие никакими средствами, кроме магических. После такого, как действие прекращается, можно спокойно заходить в помещения, как и есть любые продукты, подвергшиеся воздействию хмари, без всяких негативных последствий для всех видов разумных. И вполне возможно, еду из подвала не забрали именно потому, что знали о желании избавиться таким образом от паразитов и грузанов бывшими хозяевами. Тем же Санти жена ведь у него осталась жива вот она сообщила родственникам или амулеты как у тебя сработали то есть может быть их единственная оплошность что не сообщили но и не должны были подвёл черту турин оплошность переспросил я смакуя слово ещё раз повторю глэрт кром мне нужен точка «Далее о всем произошедшем хранишь молчание, добряк сделай так же, а исчезновение роба...» «Пока спишем на Артульт, они столько из всего совершили за последние несколько суток, что еще одно злодейство ни на что не повлияет». Один вопрос знало ли тайное сообщество о своей дерзости, коварстве, лютости и какой-то удивительной бесстрашности, граничащей с безбашенностью?» На верняке в зеркало с утра смотрели и бояться начинали мысли, что ещё вечером или ночью сотворят товарищи по борьбе за независимость. Более того, семья пострадавшего в таком случае получит компенсацию от империи Герцекства. Деньги небольшие по меркам Земель Хауса, но хоть что-то. Как и в случае наличия детей, у них будут льготы при поступлении в любые имперские учебные заведения. Это всё хорошо, улыбнулся я. Да? Лерк посмотрел недоверчиво. Он был явно удивлён моей покладистостью. Для тебя хорошо, однако не отвечает на главный вопрос. Какой такой ещё вопрос? Некое недоумение во взгляде проскользнуло. Что это даёт мне? Глэрт, если бы мне платили хотя бы в половину от того, Сотник сразу понял, куда подул ветер. Что получаешь ты, когда подвергаешься смертельному риску? То ты на службе, перебил оратора. А я нет. Ты действуешь по своей воле, достигаешь своих целей. Я нет. Вокруг ничего ценного для меня не имеется, обвёл рукой окружающее пространство. Между тем, именно на меня, как на убийцу Линца, сыплются все шишки. Меня пытались убить уже дважды из-за ваших скромных и так ровлем дел. Первый раз это Тарин, второй вот они. И уверен, всё только начинается. Я их предупредил. Это скорее всего до совета сделали и не староста. С каким-то вызовом посмотрел Турин. Да, даже в таком случае. Итоги. Кивком назад намекнул на подвал с яствами. «Они довольно неутешительны как для меня, так и для тебя, домочадцы Крома, если он сам ни при чем, не метнулись перед ним каяться. Даже если такое произошло, он никого не предупредил. Если честно, пока на тебя просто клали местный или ложили большой и толстый, зубы Лерга отчетливо хрустнули». А меня они будут пытаться убить не только в земле хаоса, в море или в деморунге, но и непосредственно здесь в поселении, и ты это прекрасно знаешь. Так зачем мне покрывать ваши игры, когда мне нужно выполнять волю Кроноса? А ещё мать слизня мешалась. Женщины гораздо коварнее мужчин в ироломне, о последствиях задумываются реже и меньше. «Живут одним днем, горизонт планирования, как у куриц, и где ты видел бабу, какая может держать эмоции в узде? Точнее, они им не мешают действовать, и не они выступают главным движущим фактором, да нельзя сгустил краски, описывая опасность. Я видел, и не одну. В любом случае, кром мне нужен!» «Тебя понял, но что предложишь взамен?» В очередной раз обвёл взглядом подворье. И да, заметь с трофеями как-то странно получается. Какие мне вроде должны идти как награды и оплата? Кинжал своровали, алтарь разрушили, всё вокруг сломали. Получение даже мелочи откладывается на потом. А когда до него доходит дело очередная оплошность, заявил я. «Боюсь, так и от имущества де Лонгвилля мне шкура и кость от иноходцев перепадет, или их головы. Вонючие и смердящие, как вон от адепта. И ты снова скажешь, подожди, Глэрт. Жратвы нет, я сплю на скамейке, и до кровали убили, а у меня имелись на него планы. Вроде бы, к слову, сообщил, но пока именно данный фактор для меня самый важный. Какие?» По обустройству подворья, еще я ему заплатил за карты окрестностей и земель хаоса, морские в том числе, и мне нужна пристань. Для выполнения задания Кроноса нужны деньги, а я их смогу добыть на зубах мрака. Распоряжусь, доставят завтра, а место мага займет хороший человек, он на нашей стороне, поэтому войдет в твое положение». «Кстати, когда закончится весь этот бардак и пребудут мои рабочие, опять оплошность. Не раньше, чем послезавтра. Кстати, скромно больше ничего не требуй, здесь нет его вины». «А вообще, что произошло?» «Ты не знаешь?» «В общих чертах стражники сообщили». Указал пальцем на калитку. Лэрк кратко пересказал мне официальную версию, при этом внимательно отслеживал мои реакции, но я сохранял невозмутимость. «Теперь, учитывая, что я оказался здесь, то проверю тебя лично. Задам всего один вопрос. Состоишь ты или нет в Артульте?» «Нет. Кто-нибудь есть еще на территории твоих владений?» «Если есть, то я про такое не знаю». У тебя медвеже кинжал и секира в трофеях числились. Где они? Пусть мне и не понравилась внимательность Турина к деталям, но я вновь пропел оды своей предусмотрительности. Именно она заставила пойти сложным путём по добыче оружия недругов, а не воспользоваться имеющимся. Дома вчера и сегодня ими тоже тренировался, могу показать. Не надо, верю, кивнул он скорее сам себе, чем мне. Теперь всё предельно ясно. У меня совершенно нет времени, поэтому протяни правую руку. Выполнил требуемое. Чуть обожгло кожу, и на запястье появился замысловатый знак в виде переплетения кривых линий, какие не выходили за границы воображаемого круга. Это печать пропуск, что тебя проверили, а мог много других вопросов задать. Помни об этом всегда и о моих словах относительно старосты. Я закрываю глаза на многое только тогда, когда прислушиваются ко мне». «И вот как это понимать?» «Сегодня оставайся дома, завтра после обеда езжай к воротам, там распоряжусь тебя встретят. Покой и мага освободи, он уже здесь, но до вечера терпит. Десяток в помощь, как и говорил, у тебя будет. Кстати, ты плакался, что нет людей?» Так и вот, через пару дней всё может измениться. Будут и люди, будут и выборы из них. В большей мере опытные, с землями хаоса немного знакомы, больше пока не скажу. Присекая вопрос, ответил сразу: "На всякий случай держи около 40 золотых свободными. Ты главное про карты не забудь и пристань. Напомню. Не забуду, уже распорядился. Добряк пока остаётся дежурить здесь один. Это на всякий случай для связи. Что-то заметишь необычное, сигнализируй через него. Так бы тебе выдало мулет, но на всех не хватает, как и людей. А это служебный. Ещё идиотов вновь прислали, как бы ни хуже старых оказались. Приобрети у джигана, у него есть потом ко мне. Доступ получишь. Я могу к нему сходить? Повторю. Сегодня оставайся на месте. В голосе стали проступать нотки раздражения. Завтра попутно загляни, как к стене соберёшься. Как я понимаю, за арбалетом не только многозначительно похлопал по колевцу на боку, а свидамолённый сотника о наших делах с гоблином был предполагаемой, поэтому ни капли не изумился. Хорошо. Что ещё? Воспользуйся отравленной едой. Крыс в подвале нужно потравить, мамеля говорила. Кстати, Кекс с ней встретится по твоему же заданию. Завтра к вечеру, может, сама придёт. Но пока не суетись. Ситуация меняется стремительно, поэтому твоя помощь, возможно, и не потребуется. Всё решится сегодня-завтра, а завершится во время поездки в речную крепость. Похоже, черная ягода ждали перемены гораздо раньше, чем планировалось изначально Турин, и больше всего интересовал один аспект, как новые веяния скажутся на мне.